Сестра. Свердловск. Май 1984 года. Папина записная книжка хранится у него в комнате рядом с телефоном, чёрная с полустёртым словом «алфавит» на обложке. Он никогда не прятал от меня эту книжку, но, конечно, ему не понравилось бы, что я её взяла. Вчера, когда папы не было дома, я открыла книжку на вырезанной ступенькой букве «С» и нашла запись, Соргина александра петровна телефон домашний двадцать восемь сорок четыре тридцать девять ниже был еще один зачеркнутый номер д один ноль шесть восемьдесят восемь буквами обозначались старые свердловские номера значит папа был давно знаком с александрой петровной может еще до того как она пришла работать в музей может он ее и устроил в музей по блату Эта мысль, шевельнувшаяся внутри, была такой гадкой, что меня передернула, как при виде вытащенной наружу диванной начинки, похожие на испачканные облака. Иногда мне приходят на ум такие странные сравнения, что я должна записать их в дневнике или хотя бы вставить в сочинение, чужое или своё, чтобы не пропали. Я очень скучаю по отцу и по тому времени, когда я ничего не знала про Танечку. Идея найти её стала казаться глупой, особенно сейчас, во время экзаменов за восьмой класс. Завтра, например, мы сдаём русский устно, а я вместо того, чтобы повторять правила или хотя бы писать шпаргалки, пытаюсь найти совсем незнакомую девочку. Адреса в книжке, к сожалению, не было, но когда я пролистала её внимательно ещё раз, то обнаружила заложенный между страницами бумажный клочок, где было записано карандашом «Улица Волгоградская», 190 26. И никаких пояснений. Может, здесь и живет Танечка со своей мамой, видеть которую мне нисколько не хотелось? День стоял прохладный. Я вытащила из шкафа клетчатую фланелевую рубашку, на которой не хватает одной пуговицы, надела, закатав рукава. Светлые брюки, которые мама зовет неприятным словом «чесучевые», от него так и тянет почесаться, теннисные тапочки, слегка пожелтевшие с прошлого года. Носить мне совершенно нечего, но это никого не волнует. Волосы я забрала в хвост и спрятала под довольно дурацкую велосипедную кепку с прозрачным козырьком. Теперь главное не встретить никого из нормальных людей по дороге, хотя, скорее всего, они бы меня в таком виде просто не узнали. Между гаражами на Белореченской я случайно наступила на канализационный люк. Крышка лежала неплотно, грохотнула, и мне пришлось отскочить в сторону. Там, на дорожке, убегавшей в кусты, лежало серебряное кольцо с лиловым камнем, а право — в завитках. Есть такая примета, что нельзя примерять чужие кольца. Мне об этом рассказывала Варя. Будто бы с чужим кольцом на палец переходят чужие грехи. Интересно, а почему они не переходят, когда мы примеряем одежду друг друга? Варя с Имановой даже лифчиками менялись, когда Имановой понадобилась телесная Анжелика. В общем, я подняла кольцо и положила его в карман. Сейчас оно лежит, спрятанное в верхнем ящике стола, где у меня место ссылки для всех сомнительных предметов. Кольцо, думаю, дорогое, местами почернелое, а камень выпуклый и слегка треснутый. Похож на аметист или александрит. До Танечкиного дома я дошла за 15 минут. На трамвае было бы еще быстрее, но мне хотелось пройти эту дорогу. Почему-то это было важно. Дом, как две капли воды, походил на мой, такая же длинная серая пятиэтажка. Все эти юго-западные дома похожи друг на друга и еще на грубые картонные коробки из-под уралобуви. Второй подъезд, третий этаж, белые шторы, открытая форточка затянута сеткой от комаров. Под окнами набирающая цвет сирень и клумба, разбитая внутри старого автомобильного колеса. Из нее перли вверх жесткие зеленые конусы. Входная дверь в квартиру Соргиных была обита мягким материалом и украшена декоративными гвоздиками. Звонок пел мелодию к Элизе. В самый последний момент, когда Танечка уже открывала замки, не спросив, кто там и даже не поглядев в глазок, я стащила с головы кепку и сунула ее в карман. «Первое, что я замечаю в чужих домах, — это запахи. У нас дома пахнет книжной пылью». У Вари растворимым кофе и пастой Таймурова, которой ее мама мажет под мышки. У Таракановых — бабой Фросей. А здесь, в квартире Танечки Александры Петровны, пахло моим папой, его рубашками, нотами, любимым черным чаем. Я чуть не снесла с дороги Танечку, так захотелось мне войти в эту запасную, дополнительную папину жизнь. Она удивленно моргала, мы стояли в коридоре, пока я не догадалась сказать, знаешь, кто я? «Твоя сестра!» Танечка молча посторонилась. Она, видимо, только что пришла из школы и еще не успела переодеться. Школьное платье было у нее не коричневое, а бордовое, цвета вареной свеклы. На груди комсомольский значок, фартук отглажен, а борки как новенькие. Ноги при этом голые, ни колготок, ни гольфов. «Может, я ее как раз отвлекла от переодевания?» Танечка молчала я тоже не знала, с чего начинать разговор. Вспомнила мамин совет. Если не знаешь, что сказать, говори что-нибудь нейтральное. Ты в десятом учишься? В девятом. Везёт. Почему это? Ну, тебе не надо в этом году экзамены сдавать. Я говорила это и думала. Значит, Танечкин год рождения лежит между нашими с братом. Сначала родился Димка, потом Танечка, после я. А отец знает, что ты здесь? Спросила Танечка. «Нет, конечно, и ты ему не говори ни в коем случае». «Почему это?» — снова спросила сестра. Её любимое выражение подходило скорее таракановой. Я не знала, как ей всё объяснить, и мы какое-то время молча сидели на Софе, угрюмо разглядывая друг друга. А я ещё и косилась по сторонам. Комната, куда Танечка меня привела, очень напоминала нашу гостиную. Такие же полки, сколоченные папой, тот же телевизор и даже пианино тют. На крышке пианино с левой стороны стопка нот, точно как у нас дома. «Ты играешь?» — спросила я. «Я и отец», — ответила она, и сразу же стала ужасно неприятной. Какое право она имела называть моего папу отцом? Почему она вообще существует? Зачем сидит здесь, дышит, смотрит в окно? Если бы не было этой Танечки, моя жизнь была бы счастливой, как раньше. А теперь я так запуталась, что нитка мулине не снилась Я совсем позабыла, что пришла сюда не выяснять отношения с Танечкой, а потому что мне нужно было кому-то довериться, рассказать про Бланкинагель, про Димку и Книжну, про все эти сложности, которые вдруг на меня свалились. Теперь мне казалось, что я должна всё высказать этой самозваной сестре, должна отомстить ей за мою маму. Пусть даже мама ничего не знает, когда-нибудь всё равно догадается. Мне до сих пор стыдно того, что случилось после. Я хотела ударить Танечку по лицу, но вместо этого просто заревела, как маленькая девочка. И тогда Танечка вдруг притянула меня к себе, стала гладить по голове и повторять ш ш, -ш» как говорят совсем маленьким детям. А я из-за этого ещё сильнее расплакалась, потому что даже сквозь слёзы понимала, какие мы с ней разные и насколько она меня лучше, добрее, взрослее и, к несчастью, красивее. Всё-таки чем-то мы были похожи. Это сходство проявлялось не в чертах лица, а в каких-то движениях, жестах, поворотах головы. Я смотрела на Танечку, как она ходит по комнате, как поправляет бретельку-фартука, как протягивает мне носовой платок, а потом достает из буфета чайные чашки с рисунком и видела, словно бы своё собственное мелькание в зеркале. «Сейчас чай будем пить», — объявила Танечка, «но сперва я всё-таки переоденусь». Она скрылась в соседней комнате, а я тихонько подошла к письменному столу, над которым висели полки, и стала рассматривать книжные корешки. Все те же справочники по геологии и минералогии, которые стояли у нас дома и казались мне невозможно скучными. В историях, которые папа рассказывал мне во время наших прогулок или перед сном, минералы и руды были живыми. Они рождались глубоко в земле, пили воду, распускались самоцветными букетами, приносили богатство одним людям и горе другим. Бедные мастеровые находили золотые слитки, но алчные хозяева заводов отбирали их, а мастеровых избивали плетьми до полусмерти. Интересно, рассказывал ли папа Танечке про гнилой камень рапа Киви? Путала ли она в детстве, как я, слова слюда и слюна? Смеялся ли отец над этой ошибкой? Разглядывала ли с отцом мою любимую карту полезных ископаемых Урала, где длинная горная змея пещерина геометрическими фигурами? Золото — круг из двух половин, черный и белый, а торф — три кирпича, походящих на Олимпийский пьедестал. Есть ли у нее деревянная шкатулка с приклеенной этикеткой «Коллекция шлиховых минералов»? Эту шкатулку папа подарил мне к десятилетию. Она раскрывается на две половины. В одной лежат прелестные маленькие пробирки, заткнутые пробочками, в другой пронумерованные выемки, на дне которых написано черной тушью название: андалузит, берил, биотит, барит, вольфрамит, гранат, золото, моя гордость и так далее по алфавиту до сфена, турмалина и флюорита. В каждой пробирке хранятся образцы, напоминающие то песок, то каменную мелочь, то простую пыль. Не хотелось бы видеть у Танечки такую же точно шкатулку, но все-таки она имела на нее право. Тем более у нее не только папа в музее работает, но и мама. Танечка вышла из комнаты в коротких спортивных брюках и носках-джурабах. И я тут же вспомнила, как мечтала о таких ярких носках с орнаментом и как мама всего за одну ночь связала их для меня. Мне так жаль стало маму, что слезы снова выступили на глазах и Танечка нахмурилась. «Ты всё время такая плаксивая? Знаешь, ведь это мне надо плакать, что отец живёт с вами, а не со мной». Мама говорит, они раньше познакомились, чем с Верой Петровной, и если бы Вера Петровна не забеременела, то Танечка тоже чуть было не заплакала, но в последний момент всё-таки сдержалась, только носом шмыгнула. «У неё гораздо более сильный, чем у меня характер, а, впрочем, она ведь старше на целый год» и, оказывается, знает имя и отчество моей мамы. А вот мама даже не подозревает о существовании Танечки и думает, что Александра Петровна просто какая-то коллега по музею. Все теперь было еще хуже, чем раньше. Непонятно, почему я думала, что мне станет легче после знакомства с Танечкой. Наверное, я просто очень хотела с ней познакомиться и пыталась найти для этого причины. «Кстати, ты слышала про маньяка?» — спросила вдруг Танечка. Отец так боялся за меня, что чуть ли не каждый вечер проверял, когда я домой вернулась. Все-таки хорошо, что его поймали. Никого они не поймали. Ты ничего об этом не знаешь. А ты, конечно, знаешь. Да. Вот увидишь, скоро найдут еще одну жертву, и у нее будет немецкая фамилия. На этих словах я вылетела из квартиры опешившей Танечки и сбежала вниз по ступенькам. Потом, успокоившись, пошла быстрым шагом. Запоминала бетонные плиты во дворе, вздыбившиеся, как айсберги. Запоминала голубей на крыше гаража, неподвижные, будто их посадили на клей. Одни с бензиновым ожерельем вокруг шеи были сизыми, как свежий асфальт, другие — конопатами, в ржавых перьях. Все это чужое и ненавистное, но в то же время родное и знакомое нужно было запомнить для того, чтобы никогда сюда больше не возвращаться. Достаточно будет вызвать в памяти сегодняшнюю картинку. Книги «Танечка в джурабах. Голуби». И, пожалуй, хватит на сегодня. У меня рука болит, мозоль на пальце, и в тетради осталось всего три страницы. Но сама я при этом совсем не устала. Мне даже стало легче. Прямо посреди ночи нам домой позвонил следователь Василий Михайлович. Завтра днем, сразу после экзамена, я должна буду опознавать подозреваемого. Василий Михайлович сказал, что они задержали соответствующего моим описаниям человека. Старые слезы. Полтава, февраль 1896 года. Надежд на хорошую партию для генечки теперь уже вовсе не было, тогда как Оля Абаза стала невестой, выходила по любви за молоденького пехотного офицерика. Выбор Оли удивил Полтаву. Такая богатая невеста не смогла найти ничего лучше». После свадьбы молодые должны были поехать в Кабеляки, захолустнейший город-губернии, новое место службы Олиного жениха. Семья Абаза — это высший полтавский свет, поэтому мы так дорожим этим знакомством. Но, честно признать, Елена Фёдоровна нравилась бы мне и без этих условностей. Она из обрусевшей немецкой семьи Дейтрих, и брат её, Владимир Фёдорович, Занимает высокий пост в Петербурге. Елена Фёдоровна выделяется простотой и непринуждённостью в обращении. Лет ей около сорока, и, по отзывам моих родителей, она ещё очень хороша собой. Я так не считаю. Дамы зрелого возраста кажутся мне все одинаково некрасивыми. Абаза. Дворянский род молдаванского происхождения. Многие члены этой семьи были крупными сановниками, сенаторами, а один из прямых родственников мужа Елены Федоровны был откупщиком и нажил на этом деле миллионное состояние. Говорят, он построил дворец на окраине Петербурга, превосходное большое здание, напоминающее творение Растрелли. Подобный выстроен также в Абазовке, менее вблизи от Полтавы. Ко времени нашего знакомства старшей дочери Елены Фёдоровны, Оле, исполнилось 16 лет, и она только что вышла из Полтавского института. Брат её, Саша, учился в кадетском корпусе и уже снискал себе славу лентяя. А младшей Тане было 12 лет. Таня пошла в мать, она очень красива и сознаёт это. При жизни мужа он был полтавским головой, любителем давать званые обеды и жить на широкую ногу, и Елена Фёдоровна блистала на балах и устраивала в своём дворце роскошные приёмы. Про богатство Абаза в городе ходит много слухов. Говорили, что муж оставил Елене Фёдоровне огромное количество фамильного серебра, предназначенного в приданное дочерям будто бы оно помещается в специально оборудованном хранилище, а для приемов им не пользуются, серебра для гостей у них с лихвой. Там даже были серебряные самовары, вызолоченные внутри, и серебряная, также вызолоченная внутри самоварная труба, сделанная по особому заказу. В самовары Полтава верила, а вот труба служила предметом споров. Одни сомневались в ее существовании, другие упорно его отстаивали. Позднее, впрочем, выяснилось, что за оли ничего не дали, положение их было безнадежное. Хорошо хоть тряпки справили. Между прочим, разговоры о серебряной трубе Абаза оказались не выдумкой, а чистой правдой. В Полтаве жил один почтенный ювелир. Потом он уехал, а на его место явился новый. И вот приходит к нему человек и приносит самоварную серебряную трубу, вызолоченную внутри, предлагает купить. Ювелир был наслышан о серебряных кладовых Абаза, но не верил роскоzням, как вдруг эта самая труба лежит у него на прилавке. Ювелир заподозрил неладное, навёл справки и выяснил, что кладовая Абаза пуста. За все время вдовства Елена Федоровна не удосужилась хотя бы раз проверить сокровищницу, и бывший домоуправитель семейства, человек, как считал покойный муж Елены Федоровны, безукоризненно честный, подделал ключ и повытаскал все серебро, продавая его в разных городах. Трубу оставил напоследок и решил рискнуть с новым ювелиром, думая, что тот не узнает. Оказалось, что домоуправитель выстроил себе два дома — в Полтаве и в Кременчуге, положил деньги в банк и жил себе припеваючи. Его, конечно, посадили в тюрьму, но состояние Лени Федоровне никто не вернул. Генечка теряла дом, где можно было встречаться с молодежью. За Баринские не принимали, а Хелес Иванович сильно болел. Мама жаловалась, что не может уложиться в 60 рублей, отведенных на хозяйство, но просить прибавки не решалась. Пенсия отца строго распределена – квартира, папиросы, одежда и наши сберкнижки. Тут и Лёля добавил неприятностей. Он еще в начале года говорил маме, что не сможет удержать первое место в классе, потому что у него появился сильный соперник в лице недавно поступившего в класс Ицексона. Этот юный еврей обладает блестящими способностями. Память имеет великолепную. Вообразите, даже у Коваржика с первого же разу получил пять. Лёля снизил по-русскому, и его учитель из Валенске предложил заниматься с ним отдельно. Говорили, что этот учитель играет на снижение оценок, чтобы потом давать уроки отстающим. И так дошла очередь до брата. Пришлось пойти на этот расход. Я не знаю, как жила бы, если бы не мой дневник. Здесь я пишу обо всем честно, без опасений быть неверно понятой и незаслуженно наказанной. Вечерами я теперь подолгу не могу заснуть и выдумываю разные сказки, чтобы отвлечься, отстраниться от того, что происходит в семье. Недавно я играла в мячик в гостиной и невольно стала свидетельницей такой сцены. Мама вышла из столовой и остановилась, прислонясь спиной к роялю. Вид у нее был усталый, руки в изнеможении опущены, глаза смотрели куда-то вдаль и, кажется, ничего не видели. Следом за ней вбежал отец, протянул к ней руки и воскликнул, задыхаясь. «Зачем ты меня мучаешь? Скажи, зачем?» Вид его был так жалок, что я решила помочь ему, подошла к маме и сказала «Мама, не мучай папу». Она вздрогнула, дико посмотрела на меня, сверкнув глазами, а отец схватил меня в объятия и начал покрывать поцелуями. «Вот это моя дочь, она меня пожалела». Не скажи он этого, я бы серьезно поверила, что мама каким-то образом мучает отца, но его театральный тон и мамин взгляд открыли мне правду. Я тихонько освободилась от ласк отца и ушла в свой угол. Мама стояла у окна и читала письмо, написанное по-немецки готическим шрифтом. Уже темнело. По щекам мамы катились крупные слезы, а ведь я никогда не видала ее плачущей. Я чувствовала себя виноватой. Тихонько дотронулась до маминой руки. «Мама, ты плачешь!» Она сказала неожиданно тихо и ласково. «Оставь меня, Ксенечка!» Это старые слёзы. Перстень и цепочка. Свердловск, июнь 1984 года. Очная ставка — это от слова «очи». Людей сводят в одной комнате, чтобы они смотрели друг другу в очи. Я люблю думать о том, как из одних слов рождаются другие. Люблю разгадывать секреты и видеть связи между словами даже там, где их нет, а есть одно лишь созвучие. Папа говорит, что я прирожденный лингвист, но мне не хочется заниматься наукой. Скукота. Вот если бы можно было целый день сидеть за столом и думать о том, как одни слова связаны с другими. Но ведь придется и лекции читать, и диссертации писать. Нет, это не для меня. Ну и милицейские расследования тоже, как выяснилось, не для меня. Папа сказал, что пойдет на очную ставку вместе со мной, а Василий Михайлович назвал это необходимым, поскольку я несовершеннолетняя. Мы шли на Белореченскую вдвоем и молчали. Когда проходили мимо киоска с мороженым, папа предложил купить стаканчик, но я, конечно, отказалась. Мороженое здесь не поможет. — Ну, не сердись на меня, пожалуйста, — сказал папа вдруг с такой мольбой, что у меня внутри все сжалось. — Думаешь, легко так жить на две семьи? Я опять промолчала. На Белореченской нас ждали. Сразу же провели в довольно большую комнату, где уже сидели машинистка, Валентин Петрович в сером свитере и незнакомый мужчина с круглым, как будто беременным животом. Потом в коридоре раздался топот, и в комнату вошли гуськом, как мы ходим на физкультуре, пятеро высоких мужчин, среди которых я сразу же узнала того красивого злобного типа. Он прихрамывал. И тоже меня узнал. Бугры на щеках ходили, как ветер по морю. Беременный мужчина каким-то будничным голосом сказал. Посмотри, Ксения, внимательно на этих людей и скажи, кто из них присутствовал в галантерейном магазине и вступал в конфликт с ныне покойной гражданкой Бланкин-Нагель. Покойной? У меня после его слов очень сильно заболела голова. Даже волосы потянуло куда-то вверх. А Василий Михайлович глянул с досадой на беременного мужчину и сказал торопливо «Да, тело нашли вчера утром в Зеленой роще». Он говорил про Екатерину Дитриховну просто «тело». А Валентин Петрович нетерпеливо поглядывал на пятерых мужчин, сидевших напротив меня прямо как в детской игре «Колечко». «Мы в Орске играли в нее с Раей и Светкой, когда были совсем маленькие». Все складывают руки лодочкой, а ведущая подходит к каждой и свою лодочку опускает в чужую, и так незаметно передает кому-то колечко. Играть интереснее, когда людей больше. Вот там, в милиции, был идеальный вариант — пять человек и только один убийца. — Смотри внимательно, Ксения, — сказал Валентин Петрович. Я для чистоты эксперимента заглянула в лицо каждому, но потом указала на хромого красавца. После этого четверо других мужчин встали с места и также гуськом ушли из комнаты, а хромой закричал «Я хочу сделать заявление, эта девка на меня напала с ножницами». Он даже пытался снять брюки, чтобы показать ранение, но его удержали следователи и беременный мужчина, оказавшийся неожиданно быстрым. А папа мой вскочил с места и тоже закричал «Не сметь называть мою дочь девкой, какая она тебе девка?» — Гражданин, успокойтесь, — сказал Валентин Петрович, махнув рукой кому-то в коридоре. — Уведите. Хромой ухитрился плюнуть на пол перед тем, как его увели из комнаты, и я все оставшееся время смотрела на этот харчок. Его почему-то никто не спешил убирать. Может, потому что все здесь, кроме нас с машинисткой, были мужчины, а они не придают значения чистоте и опрятности? Папа весь просто кипел. Но я знала, как только он хотя бы чуть-чуть успокоится, так тут же спросит, что за история с ножницами? Что на самом деле произошло? Через некоторое время нас попросили перейти в другую комнату и подписать показания. Валентин Петрович спросил как бы небрежно. «А ты не помнишь, Ксения, было на руке у покойной, то есть у гражданки Бланкин-Нагель, старинное кольцо с аметистом, тогда в магазине?» Я сказала, что не помню, и в тот же момент вообразила на пальце Екатерины Дитриховны то старинное кольцо, которое нашла на днях у гаражей. Мама всегда говорит, что я часто путаю память с фантазией и сама не всегда понимаю, что происходило со мной на самом деле, а что я попросту выдумала. Но то кольцо действительно очень подходило к ней. Более того, я вдруг увидела, как Екатерина Дитриховна поднимает руку, чтобы поправить волосы, И лиловый камень вспыхивает быстрой искрой. А ногти она не красила, и острижены они были коротко. Валентин Петрович не сводил с меня глаз. Дело в том, Ксения, что у Екатерины Дитриховны остались маленькая дочка и старенькая мама. Ее мама утверждает, что Екатерина никогда не снимала тот перстень, что он вроде бы как фамильная драгоценность. Я недавно нашла кольцо с аметистом на улице. Не знаю, то или другое могу показать. Папа вместе со стулом резко развернулся ко мне, а Василий Михайлович поспешно вышел из комнаты и почти сразу же вернулся с листком бумаги. Там было нарисовано именно то кольцо, которое лежит у меня дома в ящике стола. «Интересно», — задумчиво сказал Валентин Петрович, «как только происходит убийство, так тут же поблизости оказывается Ксения Лисовая. Дружит с жертвой, опознает подозреваемого, находит кольцо». Я не поняла, хорошо это или плохо, — но на всякий случай польщенно улыбнулась. Мы шли к нам домой целую вечность. Я, папа и два следователя. Встретили химичку, потом Лену Нагину с мамой, и Виталия Николаевича Тараканова. Я вежливо здоровалась со всеми, а Василий Михайлович подозрительно спрашивал о каждом, кто это. Мама уже вернулась. Открыла дверь в фартуке, в прихожей пахло подгоревшим тестом. Босоножки Таракановой стояли рядом с Димкиными кедами. Белиши спалила, начала объяснять мама, но увидела следователей и замолчала. Они почему-то не сняли обувь в прихожей, сразу же прошли в комнату, и я целую вечность выдергивала ящик письменного стола, потому что он все время застревает. «Давай помогу», — сказал отец в тот самый момент, когда ящик вывалился мне в руки. На дне самодельной шкатулки лежали красное пластмассовое кольцо княжны, ее же цепочка со сломанным замком, Ольгина неделька и перстень с аметистом. Валентин Петрович даже присвистнул, когда его увидел, а Василий Михайлович достал из кармана пиджака листок с рисунком. И все мы сразу поняли, что это то самое кольцо. Оно было как будто сбывшейся мечтой обоих следователей. Они выглядели теперь совершенно счастливыми. «Вот просто шла по улице и нашла?» — шутливо, как у маленькой девочки, — спросил Василий Михайлович. «Мне это не понравилось, но я постаралась ответить сдержанно. Да, именно так все и было». «А можешь показать место, где оно лежало?» «Конечно». Я хотела убрать шкатулку на место в ящик, но Валентин Петрович вдруг достал из нее цепочку со сломанным замком. «А это что такое?» «Цепочка». Я нарочно сказала это слово по-таракановски, с ударением на первый слог, чтобы позлить отца, но он никак не отреагировал на вопиющее нарушение культуры речи, лишь вздохнул, как человек, терпение которого на исходе. Понимаю, что цепочка. В отличие от меня, Валентин Петрович произносил это слово, как будто так и надо. Откуда она у тебя взялась? Подруга подарила. На день рождения. Давно? Два года назад. «Ты не будешь возражать, если мы временно одолжим эту цепочку?» «Пожалуйста, я все равно ее не ношу. Там замок сломан, видите?» «Вот и именно, что сломан», — сказал Валентин Петрович, буровя взглядом Василия Михайловича. «Вот и именно». Я подумала, что Валентин Петрович, судя по всему, читает не так много книг, иначе он бы знал, что надо говорить «вот именно», а не «вот и именно». Но исправлять его вслух не стало. Странно, что на Ольгину недельку ни тот, ни другой следователь не обратили внимания. Потом мы вышли из дома. Мама неуверенно предлагала милиционерам белиши, но они отказались. Я показывала дорогу. Мне к тому времени все это уже надоело. Я устала и хотела есть, была согласна даже на подгоревшие белиши. Но следователи никуда не торопились. Василий Михайлович изучал надписи на гаражах, Валентин Петрович что-то записывал в блокноте. Место, где лежало кольцо, они исследовали особенно внимательно. Потом осмотрели все кусты, траву и даже заглянули в помойный ящик, который стоит по соседству. Василий Михайлович взвесил на ладони поломанную ветку сирени и подобрал земли пуговицу, блестящую белую, с нитками и кусочком ткани. Про такие, говорят, вырвано с мясом. — Ты очень нам помогла, Ксения, — сказал Василий Михайлович, А Валентин Петрович хмыкнул при этих словах. Где варенье? Полтава, декабрь 1896 года. Несмотря на все предосторожности, новую допят шубу, два головных платка, теплые чулки и большие резиновые боты, отороченные барашком, я умудрилась простудиться, а, скорее всего, заразилась инфлюенцией. Слово это только вошло в употребление. После болезни меня долго мучил кашель, я сидела дома, мама ежедневно ходила в гимназию за уроками. Я стала такая худая и бледная, что мама, когда я как-то к ней обернулась, чтобы о чём-то спросить, не могла скрыть жалости и тревоги, сказав «Ну что ты, моя бедняжка?». Это было сказано с такой теплотой в голосе, что у меня от радости сердце забилось. Значит, она всё-таки меня любит, и я почувствовала, что тоже её люблю. Это открытие меня обрадовало. Мне всегда не по себе сознавать, что я не люблю своих родителей. Мама не на шутку встревожилась и начала меня лечить. Рыбий жир я пила, сколько себя помню, но нужно было добавить еще что-то укрепляющее, и меня стали поить молоком с чайной ложкой коньяку. Потом кто-то надоумил натыкать гвоздей в Антоновку и испечь. Я послушно ела яблоки, печёные с гвоздями, без всякого, впрочем, удовольствия. Так как ни румянца, ни полноты не прибавлялось, обратились к доктору, всею Захаровичу. Тот пробормотал что-то о конституциональной худобе и прописал «железо с молоком». От этого железа, гвоздей или от того и другого у меня пожелтели зубы. Это, конечно, не красило мою худую физиономию. Мой плохой вид бросился в глаза даже отцу. Он решил помочь делу гимнастикой. Каждое утро выходил в залу с руководством по шведской гимнастике системы Миллера и заставлял меня делать вдохи и выдохи, махать руками и ногами. Мне это нравилось, тем более, что отец был миролюбив и не раздражался. Но раз он не вышел, сославшись на плохое самочувствие, а потом переложил все дело на меня, пусть сама делает, все движения знает. Я сперва делала, потом раз забыла, другой раз забыла, никто мне не напоминал, и моя физкультура кончилась. Отец решил возобновить прерванные периодом запоя литературные чтения и начал знакомить меня с Тургеневым. Прежде он прочитал мне главные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и «Горе от ума». Сперва читались избранные рассказы из записок «Охотника», потом «Дворянское гнездо». Но роман есть роман. Отец, не подготовившись заранее, начал останавливаться, пробегать глазами страницу, опять читать, плохо связав с предыдущим текстом. Такое чтение со скачками и пропусками не доставляло удовольствия ни ему, ни мне, тем более, что о я уже знала из галереи детских портретов. Отец скомкал роман, и чтения прекратились, к моему большому сожалению. Ему становилось всё хуже. Водка, табак и гастрономические увлечения делали своё дело. Как-то мама принесла целое блюдо ярко-красных варёных раков и велела мне чистить их для ракового супа. У неё было сердитое лицо. Потребовал раковый суп. Знает ведь, что он ему вреден. Прошлый раз болел. Но нет, подай ему раковый суп. Суп был очень вкусный. В его однородной массе плавали вычищенные мною раковые шейки и красные скорлупки с выпученными глазами и длинными усами, набитые фаршем из сухарей с толчеными лапками. Суп подавался холодным. Вечером отец заболел. Ему стало очень худо, послали за Овсеем Захаровичем. Мама, испуганная, вбежала в кабинет, где я читала при свечке. «Молись, молись, Ксенечка, папе очень плохо. Молись, чтобы он не умер». Я бросилась на колени, стала молиться. В эту минуту мне казалось ужасным его потерять. Через некоторое время мама прибежала. «Ложись спать! Папе лучше!» В конце месяца приехал брат. Он был на практике на станции Кавказской. Лёля стал ещё красивее, стройнее. Держал себя непринуждённо, немножко важничал, рассказывал смешные анекдоты про товарищей и профессоров. Со мной поздоровался за руку, но разговором не удостоил. Я ходила в гимназию, готовила уроки, читала, занималась с мамой французским и немецким. На музыку времени уже не оставалось, правда, мама принесла от Шафрановых этюды Брунера, но они не прижились. Мне играть их не хотелось, а мама не заставляла. Когда отцу стало лучше, он начал читать накопившиеся номера Нивы и Севера и приложения к ним. Читал газету и делился новостями с мамой. Читал про дело Дрефюса и крестьянские волнения. Иногда подзывал маму. «Вот, читай, революции не миновать». Мама читала и вздыхала. «Все будем висеть на фонаре», — говорил отец. Мама отходила от него с новым вздохом. «Я прежде читала про французскую революцию, мне все это казалось далеким историческим прошлым, не относящимся к нашей стране». Разговор родителей встревожил, и я спросила маму, «Правда, что у нас будет революция?» Она немножко удивилась вопросу, задумалась и затем сказала твердо, «Конечно, будет. И мы все будем висеть на фонаре?» «Кто же это может знать? Революция будет, потому что народу жить очень тяжело, а тебе незачем беспокоиться, еще не скоро будет». В ноябре пришло напугавшее всех известие. Брат, тогда студент третьего курса, заболел брюшным тифом. Мама стала сама не своя. Письма и телеграммы из Петербурга от Генни шли беспрерывно. Сестра успокаивала маму. Врачи обнадеживают, организм крепкий, болезнь идет без осложнений. Отец пил. Мама сидела в столовой, читала письма, вздыхала, писала сама. Было солнечное зимнее утро, когда пришла страшная телеграмма, что у Лёли рецидив и положение почти безнадёжное. Отец был в состоянии тяжёлого запоя. Он кричал, бредил. Говорить с ним было бесполезно, он ничего не понимал. Мама с телеграммой в руках стояла, точно окаменев. Потом быстро подошла к шкафу и начала брать оттуда бельё. На меня даже не глянула. Я собралась с духом. «Ты уезжаешь?» Так же, не глядя на меня, она стала укладывать вещи и потом сказала твердым голосом, как бы говоря, с самой собой. Если надо выбирать между мужем и сыном, я выбираю сына. Я не помню, как мы простились. Она так спешила, точно за ней гнались. Возможно, боялась, что отец очнется и ей помешает. Мама поручила меня прислуге Глаше и исчезла. Глаша подала мне обед, и я ела его, глотая слезы. После Глаша принесла четырех котят и сказала, что барыня велела передать их мне. Котята были удивительно красивы. Два черных, как смоль, один с белой грудкой, один совсем белый и один серый, полосатый. Опасаясь простуды и не доверяя Глаше, мама распорядилась, чтобы я сидела дома, в гимназию не ходила. Я осталась в четырех стенах, без школы, без прогулок, с пьяным отцом и четырьмя котятами. Из комнаты отца неслись дикие крики. Ничего подобного раньше не было. Глаша отсиживалась в кухне и появлялась только с едой или самоваром. Несколько дней отец бушевал, не пил, не ел и не спал. «А вдруг он умрет?» — думала я. И, почувствовав себя такой жалкой, всеми покинутой, начала реветь. Поздно вечером пришла первая телеграмма от мамы из Петербурга. Глаша принесла ее отцу. Он сел в кровати и бессмысленно смотрел на нее. Глаша требовала расписки, совала ему карандаш. Он что-то стал чертить дрожащей рукой и завалился на подушку. Нераскрытая телеграмма лежала около его руки на кровати. Я расписалась. Глаша ушла, не задув свечи. Меня охватила тревога. Что там в телеграмме? Может, брат умер? Застала ли мама его живым? Отец зашевелился, открыл глаза. Я спросила, что пишет мама. Он что-то забормотал, я повысила голос. «Папа, дай прочесть телеграмму! Лёля, жив?» Он смотрел на меня красными, воспалёнными глазами и пытался взять телеграмму, но пальцы скользили мимо. Тогда я сделала попытку овладеть телеграммой, но он меня оттолкнул и опять стал её нащупывать. Что на меня нашло, не знаю, но я почувствовала отчаянную решимость и с криком «давай телеграмму!» вырвала её у него из руки. Лицо отца стало страшным, он прохрипел. «Ты! Ты не моя дочь! А ты не мой отец!» Закричала я и выбежала прочь с телеграммой. Там стояло положение тяжёлое, но есть ещё слабая надежда. Когда я пришла в себя, подумала, что же будет со мной, когда отец очнётся. Тихонько заглянула в его угол. Он спал. Я положила телеграмму на стул. Утром он действительно очнулся, но ничего не сказал, не помнил нашей ночной борьбы. Так и продолжала я жить со своими котятами и полной свободой изучать отцовскую библиотеку. Отец с небольшими перерывами продолжал пить. Мама часто писала отцу, он мне ничего не рассказывал, но письма передавал. Брат долго болел. Одно осложнение следовало за другим — воспаление лёгких, воспаление почек, водянка, закупорка вены, ещё что-то. Его поместили в частную немецкую больницу в отдельную комнату. Мама жила с Лёлей и ухаживала за ним, переходя от надежды к отчаянию. Отец после запоя был очень слаб, не вставал, за ним ходила Глаша, а мной он не интересовался. Я свыклась со своим одиночеством и стала чувствовать себя очень недурно. В одном из писем мама написала, чтобы я брала варенье из шкафика в комнате. Я поняла это разрешение как неограниченное и стала уплетать варенье в любую пору дня, особенно за чаем. Не знала, как отнесется отец к моему хозяйничанию, поэтому действовала осторожно, стараясь не звякнуть ключиком, не стукнуть дверцей. Но отец обычно был в таком состоянии, что ничего не примечал или спал. Варенье услаждало мое одиночество, но быстро таяло. Брат выздоровел. Врачи заявили, что только благодаря самоотверженному уходу мамы. Когда она вернулась в Полтаву, тут же стала наводить везде порядок. Открыв шкафик, остановилась в недоумении. Он был пуст. Осталось лишь немного черной смородины. Ксения, где же варенье? Да ведь ты сама мне написала, чтобы я ела!» Мама посмотрела на меня, покачала головой и ничего не сказала. Может быть, она подумала, что мне помогла Глаша? Но этого не могло быть. Шкафик я запирала, а варенье можно очень быстро уничтожить, если в течение четырех месяцев есть его столовыми ложками. Чужие дневники. Свердловск, июль 1984 года. Я нашла дневники Ксении Михайловны Левшиной в стенном шкафу, когда мне было 10 лет. Я знала, что мою бабушку, погибшую во время ленинградской блокады, звали Ксении, и что меня назвали в ее честь. Все эти годы я доставала из крапивного мешка тетради и читала их тайком от родителей и брата. Я боялась признаться, что читаю их без спроса, и ни разу, ни разу не попалась. До сегодняшнего дня. Мама с папой утром разругались, и мама плакала, а я не могу, когда она плачет. У меня внутри как будто все слипается в один комок, и сердце, и желудок, и легкие превращаются в один тяжелый больной шар. Наверное, он рассказал ей про Танечку и Александру Петровну. Я не знаю. Пьяницу, который убил Бланкин-Нагель, будут судить, об этом даже писали в газетах. В самом конце статьи выражалась благодарность следователям, задержавшим опасного преступника. Нашлись свидетели. Оказалось, что пьяница ударил Екатерину Дитриховну на той тропинке, где валялось кольцо. Оно даже слетело у нее с руки, и пуговица от кофточки отпала. Не понимаю, почему свидетели не вмешались и только теперь вдруг стали рассказывать о том, что тогда произошло. Серёжа Сиверцев говорил, что обвиняемый признался, что у них с Бланкин-Нагель была ссора и даже потасовка, но отказался брать на себя убийство. «Всё равно ему вышка», — сказал Серёжа. «И тех других, скорее всего, тоже он убивал, так что зря того парня расстреляли». У меня это в голове не укладывалось. И вообще, я последнее время чувствовала себя как-то мутно, точно как в детстве, когда Димка налил мне в компот мыльные пузыри. Может, поэтому я вела себя не так бдительно, как обычно, и когда папа заглянул ко мне в комнату, не успела спрятать Ксеничкин дневник. Там, сто лет назад, тоже была грустная семейная история. Михаил Яковлевич изводил свою жену, она плакала, и Ксенечка страдала от этого не меньше, чем я. — Что это у тебя? — спросил папа. Я попыталась спрятать тетрадку, как на контрольной, когда скидываешь на колени шпору, но учитель уже рядом, и все это бесполезно, бессмысленно. Лицо у папы стало вдруг напряженным, а было все последние месяцы виноватым. Он выхватил у меня из рук тетрадь, из нее выпал лепесток, засушенный, видимо, ксеничкой. Он был таким ветхим, что разлетелся в пыль. А жаль, мама бы сразу же определила, что это за цветок. Я стала собирать пыль со стола. Она была похожа на специи хмели-сунели. «Кто тебе разрешил это брать?» Папа говорил спокойно, но это было какое-то нехорошее спокойствие. «Никто. Я думала, что имею право читать дневники своей бабушки». «Бабушки?» Он с таким изумлением и смотрел на меня, что я совсем растерялась и еще больше занервничала. «Но ведь она была твоей мамой. Значит, бабушка». «Эти дневники...» — сказал папа, размахивая тетрадкой. — Я забрал их домой из музея, потому что они пылились там неизвестно сколько времени. Вздохнул и добавил. — Твоя бабушка, Ксения Витольдовна Лисовая, никогда не вела дневников.